ЛОт выпущен в США на лейбле Electra и M-Ventures 4 июня 1996 года. Выпущен в Великобритании и Европе на лейбле Polygram Vertigo 4 июня 1996 года. Кощунство. В 1996 году, приведя фанатов в состояние стресса, Металлика явила миру свой новый логотип. Легендарный шрифт, придуманный Хэтфилдом в 1981 году, уступил место неброскому, лишенному орнаментации шрифту, лишив группу трэшевого образа. Переворачивая страницу. В поддержку выхода «Черного альбома» в августе 1991 года «Металлика» дала 266 концертов за два года в рамках трех разных турне – «Wherever we may roam» в 1991-1992 годах, совместного стадионного тура с N' Roses» в 1992 году и «Nowhere else to roam» в 1993 году. Музыканты завершили бесконечные гастроли, благодаря которым стали одной из величайших рок-групп в мире, совершенно изможденными. Стремясь увековечить первые пять лет, проведенные в дороге, 23 ноября 1993 года «Металлика» выпустила первый концертный альбом в виде шикарного бокс-сета «Live Shit, Binge Perch, состоявшего из трех компакт-дисков записанных на концертах в Sports Palace мехико сити в феврале и марте 1993 года, а также две видеокассеты с выступлением в Sports Arena в Сан-Диего в январе 1992 и в Сиэтле сиэтл колизием в августе 1989 -го года. Несмотря на завышенный ценник 89 долларов, 95 центов, из-за которого группа удостоилась жесткой критики от фанатов, альбом оформленный в виде дорожного кейса, быстро разлетелся тиражом 600 тысяч копий и даже забрался на 26-е место в американском хит-параде Billboard 200. Для Ларса Ульриха и его группы это был хороший способ завершить приключение, которое они начали несколькими годами ранее. «Я думаю, это все превратилось в хороший способ выкинуть из главы последние три с половиной года», — сказал Ульрих. «Теперь можно начинать новую главу в истории Металлика». Мы сочинили альбом, мы его выпустили, откатали несколько лет в его поддержку, а вот вам еще документальный фильм о том, как все было. Теперь мы можем позволить себе 9 месяцев отпуска и начать с чистого листа. Тур закончился, и мы хотим его забыть. Мы сможем полностью отпустить все, что произошло за последние несколько лет, и начать работу над следующим альбомом, сбросив с себя груз прошлых лет. Прежде чем уйти в заслуженный отпуск, Группа, тем не менее, прорекламировала свой бокс-сет «Live Shit, Binge and Perch с 30 мая по 31 августа 1994 года, отыграв 51 концерт в Штатах в рамках турне «Shit Hits the Shats», Насыщенный событиями год. 1994 год можно легко назвать годом Ренессанса Металлика. И хотя некоторые отнесли этот термин к работе, которую они проделали на «Черном альбоме», похоже, жутко неправильно описывать этим словом грядущую революцию. В первые месяцы года каждый музыкант «Металлика» занимался своим делом. Джейсон Ньюстед усердно собирал коллекцию редких инструментов, приобретя в этот период различные модели гитар, такие как бас «Гибсон» и «Би-3» 1963 года, и b 6 и резонаторную гитару National 1933 года. Также он оборудовал собственную звукозаписывающую студию, расположенную в его новом доме и получившую название Chop House Records Studio, куда он пригласил лучших музыкантов на металлической сцене от Sepultura до Machine Head и Melvins, приехать и записать с ним новую музыку. В то же самое время он работал над личным проектом под названием I.R. 8 с вокалистом Дэвином Таунсеном и бывшим барабанщиком с Томом Хантингом. Пока Джеймс Хэтфилд наслаждался любимой охотой, Кирк Хэммет пытался избавиться от алкогольной зависимости, записавшись на занятия по джазу и вернувшись к учебе. «Я решил, что мне нужно каждый день себя чем-то занимать, и это была учеба». И я поступил в Университет Сан-Франциско, чтобы изучать кино и джаз. И это были очень скромные и спокойные занятия, приносившие мне огромную радость. Я слушал много джаза вроде Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна, вставал и ехал играть с местными блюзовыми группами. Еще подолгу зависал в городе, общался с различными музыкантами и художниками. Мне было важно снова начать готовить домашнюю еду, кормить домашних животных, и я радовался, что теперь нет необходимости каждый раз при звонке набирать международный код. Все это было для меня жизненно важным для того, чтобы двигаться дальше». Ларс Ульрих тем временем провел часть 1993 года, подавая в суд на лейбл «Электро» с целью разорвать контракт, которым «Металлика» была связана последние 10 лет, чему послужили разногласия с новым менеджментом лейбла. В апреле 1994 года Металлика подписали с Бобом Красновым, тогдашним руководителем Электро, новое рабочее соглашение, основанное на более равноправном партнерстве компании и четырех музыкантов. После того, как компания-учредитель Time Warner Group назначила Роберта Маргада руководителем американской группы филиала Warner Music, состоявшей из Электро, Атлантик и Warner Bros Records, В начале лета Краснов лишился работы в «Электро», как и Мо Остин в Warner Bros. Records. И если уход Остина спровоцировал беспрецедентный конфликт между «Принцем» и его историческим звукозаписывающим лейблом, то уход Краснова вызвал настоящий скандал между «Металлика» и «Электро», и Маргадо утверждал, что хочет разорвать соглашение, подписанное в апреле 1994 года. «Мы потеряли веру в эту компанию, они просто растоптали наше доверие», — сказал Ларс Ульрих. Раньше лейбл «Электро» славился уважительным отношением к артистам. Теперь же он превратился в очередную компанию, где надменные бизнесмены только мелют языком. Судебный иск в итоге был отменен, и две стороны пришли к соглашению, а Металлика подписала с лейблом «Электро» новый контракт. В подземелье Ларса Ульриха. Не считая тура «Шит Хитс де летом 1994 года, Хэтфилд и Ульрих снова собрались за работой и снова в домашней студии барабанщика, которую он назвал «Подземелье Ларса». Двое музыкантов пристально изучили рифовые кассеты, которые накопились у группы за последние два года, проведенных на гастролях, а также демо, которое записал каждый из участников. В октябре, проведя лето за штудированием накопленного материала, музыканты начали репетиции для следующего студийного альбома. Продолжались они до января 1995 года. С момента воссоединения участники группы отчетливо почувствовали, что стали сочинять иным образом, а все благодаря постоянно меняющимся музыкальным влияниям и тому, что каждый из них повзрослел. По совету продюсера Боба Рока, Джеймс Хэтфилд глубоко погрузился в репертуар североамериканских композиторов вроде Леонардо Коэна, Тома Уэйтса и Ника Кейва, а также богатый репертуар американского фолка и кантри. Кирк Хэммет тем временем всерьез увлекся музыкой, которую Дэвид Боуи сочинял с Робертом Флиппом и Эдрианом Белью, а также проникся мастерами блюза вроде Мадди Уотерса, Бади Гая и Хаулина Вулфа, Честера Артура Бёрнета. Ларс Ульрих же, со своей стороны, похоже, больше вдохновлялся брит -попом, нежели хэви-металом, и стал ярым фанатом манчестерской группы «Оазис», только что выпустившей свой дебютный альбом «Definitely Maybe», предпочтя их лондонским конкурентам «Блюр». И хотя на пятом альбоме «Металлика» уже и так окрасила свою металлическую музыку более доступным роком, творческие сессии осенью 1994 года проходили в момент, когда музыкальная индустрия переживала настоящую революцию, не оставившую четырех калифорнийцев равнодушными для одержимых «Металликой». Во время дублирования партий для альбома «Лот» в студии Right Track Recording, Нью-Йорк, Джеймс Хэтфилд нанес визит своим друзьям из группы Corrosion on Conformity, которые заканчивали работу над пятым альбомом Vice Blood". Слушая их песню «Man or Ash», Хэтфилд предложил записать несколько строчек вокала. И хотя его участие нигде не указано, прекрасно слышно, как в песне вокалист дублирует голос Пеппера Кинана. Безусловно, самоубийство Курта Кобейна вокалиста Нирвана в апреле 1994 положило конец Эре Гранжа, но влияние этого музыкального стиля продолжит сказываться на сочинении новых песен Металлика. Надо сказать, что определенные гранжевые группы по-прежнему добивались успеха на международной арене и продолжали выпускать хиты, в особенности Pearl Jam, Soundgarden и Alice in Chains. По другую сторону Атлантики Potty's Head, появившийся из пригорода Бристоля, Англия, сочетали нежный голос вокалистки Бэт Гиббонс с пульсирующими рэперскими ритмами, создавая грустный и печальный трип-хоп, тогда как фьюжен где рок смешивался с рэпом, возглавляемый американскими группами вроде Rage Against the Machine и Incubus и голландской группой Urban Dance Squad, все еще был на этапе своего развития. Завершали эту картину элементы техно — «Моби», «The Crystal Method» и Orbital, «Щепотка рока», «Аланис Моррисет», Garbage, Weezer и «Капля нью Korn, «Корн», «Лимбискит». И все ранее перечисленное передает важность возрождения музыкальной группы, которая являлась представителем музыкального стиля, вымирающего уже несколько лет. Хэтфилд и Сотоварищи вынуждены были считаться с фактом, что в 1994 году, Хотя некоторые талантливые группы вроде Extreme и Skid Row пытались выжить, стало очевидным, что музыкальный жанр, которому принадлежала «Металлика», едва ли мог рассчитывать на блестящее будущее. Творческие сессии были как никогда плодотворными до такой степени, что в феврале 1995 года группа воссоединилась с продюсером Бобом Роком и звукоинженером Рэнди Стаубом. У «Металлика» были готовы для записи почти 30 песен. Двойного альбома не будет. Студийные сессии нового альбома «Металлика» начались в мае 1995 года в The Record Plant в саус на севере Сан-Франциско. Боб Рок сначала записал Ларса Удриха, попросив группу исполнить все песни живьем, но записывал только барабаны. Энергия музыкантов была заразительной, они собрались вокруг барабанщика и ощущалась атмосфера усердной работы. Вместо упаковок пива и бутылок Егермейстера теперь была чашка чая. «В студии, наконец-то, стало гораздо комфортнее», — объяснил Джейсон Ньюстед. «И я думаю, поскольку теперь у каждого была своя личная жизнь и друзья, нам стало комфортно собираться вместе и заниматься любимым делом». Вплоть до февраля 1996 года группа продолжала записывать песни, сочиненные в течение осени и зимы. Творческий поток вскоре привел к проблеме необходимости решить, куда поместить такое количество новых песен. В январе 1996 года Металлика отказались от идеи выпускать двойной альбом, решив вместо этого выпустить две отдельные пластинки. Решение было принято исходя из нескольких причин. С приближением лета 1996 -го года завершение записи и выпуск двойного альбома не позволили бы группе принять участие в шестом фестивале Лола Палуза бродячем концерте, на котором «Металлика» вскоре выступит вместе с «Rage Against the Machine», «The Ramones», «Rancid» и «Soundgarden». Также на решение повлияли определенные финансовые соображения. Как объяснил Ларс Ульрих, «Если записываешь двойной альбом по контракту, это считается как одна пластинка, а мы можем сделать две и достичь желаемого еще быстрее». Наконец, усердная работа в студии, похоже, лишила группу мотивации, и они ощутили себя неспособными продолжать трудиться над таким альбомом. «Со временем», — вспоминал Хэтфилд, — «мы поняли, что не потянем столько всего за один раз. Мы записывались уже девять месяцев и не сделали даже половины песен. Было слишком тяжело сосредоточиться на работе. Следовательно, было решено разбить трек-лист на две части, подготовив таким образом цельный продукт». Потрясающее продвижение альбома. В мае 1996 года «Металлика» предоставила свой новый альбом, релиз которого был намечен на 4 июня. Сказать, что фанаты были ошарашены увиденным и услышанным, ничего не сказать. Настолько, что резкая смена курса дезориентировала даже самых преданных почитателей. Новый сингл «Until It Slips» больше напоминал песню «Нирвана» «All Apologies» с альбома «In Utero» 1993 или песню Stone Temple Pilots Plush» Core 1992 нежели предыдущий материал «Металлика». Игра Джейсона Ньюстода на безладовом басу и средний темп барабанов Ларса Удриха в равной степени сбивали с толку, и вскоре пресса как следует оторвалась, подвергнув жесткой критике это неожиданное творение». Тем более, что это была музыкальная работа величайшей металлической группы мира. На рекламных фотографиях, также показанных в мае, музыканты Металлика предстали с короткой стрижкой, став объектом для насмешек и критики, как и их одежда и подводка для глаз Ларса Ульриха и Кирка Хэммета, которые устроили эти фотосессии с фотографом Антоном Карбейном. Складывалось ощущение, будто Антон решил переработать снимки, которые сделал для альбома u «Ахтунг Бэйби» пятью годами ранее, а музыканты Металлика, казалось, просто копировали Бона и его группу. Само собой, ужас и изумление быстро сменились гневом и яростью со стороны фанатов, которые вскоре стали называть это кощунством и задаваться вопросом, куда же делась их любимая трэш-метал-группа. Но Металлика по-прежнему была там, пытаясь переродиться и найти себя в новом качестве, скрывшись за очевидной попыткой омолодить свой образ. «Наши фанаты очень консервативные, и мне нравится выводить их из себя», объяснил Ларс Ульрих в 1999 году. «То, что люди готовы были тратить свое время за обсуждением наших новых причесок, лишний раз доказывает, насколько все это смешно и нелепо». «Если в итоге оказывается, что чье-то мнение о нас напрямую связано с тем, носим ли мы кожаные куртки, тогда не стоит покупать наши пластинки». Потратив больше времени на оправдание внешнего вида, нежели на новые песни, Ульрих пытался убедить общественность, что новый альбом — это подлинная металлика, в то время как Хэтфилд и Ньюстед неустанно заявляли, что их раздражают клише, которые они считали нелепыми и смешными». Но за этими провокационными визуальными образами и подчас весьма нелепым поведением группа показала истинное желание и готовность переродиться, даже если это значило, что придется лишиться некоторого числа фанатов. Когда 4 июня 1996 года вышел альбом «Лот», он добился международного успеха, особенно благодаря песням с неотразимыми мелодиями «Hero of the Day», «Until It Sleeps» и безупречному звучанию с подачи талантливого Боба Рока, которого, однако, признали ответственным, несправедливо, за смену творческого направления Металлика. «Меня восхищает, что они никогда не думают о реакции общественности», объяснил Рок. «Они делают то, что считают нужным для себя, и плевать они хотели, что думают другие. Когда они выбирают для себя какое-то направление и посвящают себя какому-то делу, они идут до конца и никогда не жалеют». «Ain't My Bitch» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение Битва начинается с громоподобной «Ain't My Bitch», помещенной в начало альбома для того, чтобы сразу же обнадежить фанатов. Стоит признать, темп в песне далек от «Fight Fire with Fire», но энергия, ярость и дух прежних времен, безусловно, присутствуют. Джеймс Хэтфилд еще никогда не пел так хорошо, как в этой песне, и ее мощного звучания «Браво, Боб Рок» Достаточно для того, чтобы даже у самого лысеющего слушателя волосы встали на загривке. Несмотря на то, что название песни кажется вульгарным, было бы неверно приписывать Джеймсу Хэтфилду мужской шовинизм, потому что название «не моя дрянь» не стоит понимать буквально. Скорее, это синоним фразы «мне плевать». Несмотря на то, что Лоат лишил группу некоторого количества фанатов, Готов поспорить, что многие, тем не менее, будут трясти башкой, услышав этот открывающий музыкальный номер. Технические особенности Влияние американской музыки на Джеймса Хэтфилда ощутимо, когда слушаешь два альбома Lot и "Reload". Занявшись охотой в 1994 году и тщательным прослушиванием американских кантри-певцов, Хэтфилд, похоже, возродился во время периода перелога «Металлика», последовавшего после изнурительных гастролей в поддержку «Черного альбома». И хотя на альбоме нет банджо и вестерн-гитары, появление соло, сыгранного слайдом, подтверждает влияние, которое он не скрывал, а также любовь Кирка Хемета к блюзу, которую он полюбил всем сердцем. Именно Кирк Хэммет отвечал за эту часть в песне, виртуозно используя латунный слайд, которым сыграл на гитаре Гибсон Лес Пол Джуниор 1961. «Мы хотели найти для этой песни что-нибудь другое, а не просто очередное гитарное соло», — объяснил он. Слайд оказался впечатляющим, потому что это для нас совершенно новый звук. Я только недавно стал чувствовать себя достаточно комфортно при игре с слайдом, чтобы исполнить это на пластинке. Я работаю над этим уже пять лет, и это не так просто. Я на самом деле очень горжусь этим гитарным соло. Two by four. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт. Происхождение. Несмотря на то, что блюз, сыгранный в этом треке, ближе к песням австралийской группы AC/DC, нежели группы Sunhouse, ритм бескомпромиссный и создает резкий контраст трэшевым рифам былых времен. Джеймс Хэтфилд вымещает всю ненависть на оппоненте, которого вызывает на рукопашный бой или, скорее, планирует ударить по лицу деревянной дубинкой. Песня 2 by Four. «О том, как шарахнуть кого-нибудь куском дубины», — объяснил Хэтфилд. «Как говорится, силы есть ума не надо. Вместо того, чтобы кого-то пытаться мысленно превзойти, просто шарахни его, и все. Ненависть уже долгое время является важной частью моей жизни. Гораздо проще найти то, что будешь скорее ненавидеть, чем любить». Песня «Two by Four» была написана во время творческих сессий осенью 1994 года но музыканты уже работали над ней в подземелье Ларса, домашней студии Ларса Удриха. Группа яростно защищала свои музыкальные эксперименты, хотя на самом деле огневая мощь «Металлика» присутствует на всем альбоме «Лот». «Все знают, что мы умеем играть быстро и делаем это уже 10 лет», объяснил Хэммит. «Мы хотим показать, что умеем играть что-то другое, но при этом быть не менее тяжелыми» и нести столько же энергии и агрессии, и мы хотим показать, что существует другая сторона металлика, о которой никто не знает. Технические особенности Записанная с помощью гитары Gibson Les Paul Standard 1958 года соло Кирка Хэммета еще более насыщена блюзовыми влияниями, как и другие гитарные партии в этой песне. Чтобы сделать свое соло более оригинальным, гитарист избрал небольшую стратегию. Он записал его в двух разных частях. На отрезке между 2 минуты 55 секунды и 3 минуты 54 секунды он выбрал датчик на грифе из своего Гипсон, выдав теплый, очень блюзовый звук. А остальное, где присутствуют убийственные бенды, сыграно с использованием датчика на бридже. The House Jack Built Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Происхождение И хотя таинственные истоки этой детской песенки уходят в XVI век, английская детская песенка «Это дом, который построил Джек» впервые появилась в сборнике детских историй в 1755 году. «Детская книга или новогодний подарок» была несколько раз перепечатана в англоговорящих странах. Иллюстрация 1887 года Рэндольфа Кальдекота в книге «Полная коллекция картинок и песенок» придала песенке новую свежесть и поставила в один ряд с классикой английской литературы. И хотя песенка «Этот дом, который построил Джек» в течение XX века цитировалась в нескольких музыкальных произведениях, включая «Аретту Франклин» в 1968 году, а также группу «Тайлер Брайант Shake Шейкдаун» в 2013-м, Джеймс Хэтвилд присвоил ее себе в 1994 году и превратил в тяжелую колыбельную вероятно, не самую спокойную и нежную для детского сна. Технические особенности. Конечно же, отличительной чертой песни «The House Jack Built» является гитарное соло, сыгранное с использованием ток-бокса самим Джеймсом Хэтфилдом. Использованную многими артистами в 1970-х гитарную педаль с эффектом ток-бокса прославил в 1976 году гитарист Питер Фрэмптон на концертном альбоме «Frampton Comes Alive», особенно в двух его хитах «Do You Feel Like We Do» и «Show Me The Way». Работает эта штука удивительно и забавно. Музыканту требуется подключить в нее инструмент и держать во рту трубку, соединенную с педалью. Трубка выполняет роль мегафона, издавая звук, исполняемой гитарой, а сам музыкант, держа трубку во рту, может изменять звук с помощью голоса. Несмотря на то, что в музыке Металлика это был совершенно революционный момент, токбокс появился только в этой песне. Группа никогда не использовала эту штуку на своих альбомах. Сингл «Until It Sleeps» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Первый сингл с альбома «Until It Sleeps» ошарашил многих фанатов, когда вышел 21 мая 1996 года. Однако было бы не до конца справедливо сказать, что ничего не готовило преданных поклонников «Металлика» к этому новому музыкальному направлению. Группа продемонстрировала желание найти себя в новом качестве еще в 1991 году с более медленными темпами «Said But True» и лирическими композициями вокалиста «The Unforgiven Nothing Else Matters». В этом очень роковом номере Джеймс Хэтфилд находится в своей тарелке демонстрируя легкость и мастерство роли вокалиста, и не боится использовать вокальные приемы, которые станут его визитной карточкой. В конце концов, несмотря на то, что многие публицисты были крайне недовольны фальшивой резкой сменой направления, фурор вызвал скорее клип на песню. Сэмюэль Бейер, который зарабатывал на жизнь тем, что снимал клипы, уже снял крайне обескураживающий клип на песню «The Heart's Filthy Lesson» сингл Дэвида Боуи вышедший в 1995 году. Несмотря на то, что его желание следовать тенденциям моды для клипов весьма сомнительного вкуса, такие как клип «Рэм» «Losing My Religion» в 1991 году, «The Cranberries Zombie» в 1994 году и кавер Мэрилина Мэнсона на песню «Sweet Dreams» о «Made of This» в 1995 хорошо сочеталось с чувством беспокойства в тексте Хэтфилда Внешний вид музыкантов «Металлика» легко поверг фанатов в шок. Вокалист остался в роли фронтмена, но Ларс Ульдрих и Кирк Хэммет в гриме и странных одеяниях удивили телезрителей. Что же до бедного Джейсона Ньюстода, он несколько минут сопротивляется, но в итоге оказывается покрытым зеленоватой грязью, по-видимому, задаваясь вопросом, что он здесь делает. «Мне бы хотелось забыть это раз и навсегда», — сказал басист в 1998 году. «Если бы мы могли распять эту штуку на городской площади и сжечь, я всегда ненавидел этот момент и сегодня ненавижу». Технические особенности Обладая очевидным гранжевым звучанием, вступление в песни «Until It Sleeps» начинается с баса Джейсона Ньюстода. В поисках чего-то нового он играет на безладовом басу «Zone Legacy», который придает его игре джазовый звук, напоминающий Себастьяна Штейнберга, басиста Soul Каффин, чей удивительный альбом «Ruby Room*, вышедший в 1994 году, никого не оставил равнодушным. Песни набирает скромный темп со сдержанными чувствами, две черты гранжевой музыки, если не считать прическу Кирка Хэммета, позаимствованную у Криса Корнелла. А была ли здесь металлика вдохновлена песней «Fell on Black Days» с последнего альбома Soundgarden «Super Unknown»? «Затем погружает нас в кошмары Джеймса Хэтфилда, который измучен как никогда прежде. На последнем альбоме боб пинал меня под зад и говорил, а почему бы тебе не симпровизировать? просто попробуй что-нибудь сказать», объяснял Хэтфилд. «Ничего не получалось, но на этот раз меня было просто, сука, не остановить. Два года гастролей здорово помогли, и мне стало гораздо комфортнее работать в студии, записывать вокал, вероятно, это и было главной причиной». «На этот раз у меня был свой собственный микрофон. У меня этот микрофон есть, я просто подключаю его, и поехали». Поддавшись соблазну ремиксов, что было весьма модным явлением в середине 1990-х, Металлика отдала свою песню американскому диджею Моби, чтобы тот придумал свою версию. У Моби было меньше суток, чтобы придумать ремикс, достойный названия, причина, по которой The Chemical Brothers, первый выбор группы, отказались попавшая на европейскую версию макси-сингла «Until It Sleeps». «Это то, что я хотел попробовать, но не сработало», — объяснил Хэтфилд. «Я не могу их слушать. Я ни черта не разбираюсь в этом дерьме. Я могу их выносить, но для меня это по-прежнему отстой. Это был эксперимент. Я думал, что он станет индустриальной версией с чувством агрессии и гнева. Но результат получился не таким мрачным, как хотелось бы». Сингл «King Nothing». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Киркхэммет Происхождение. Когда Металлика в ноябре 1994 года записала первая демо «King Nothing», песня все еще носила рабочее название «Lot», и Джеймс Хэтфилд не смог написать текст, достойный ее названия. В итоге, в самый последний момент, он смог изложить свои слова на бумаге. «Я не хочу придумывать дерьмовые тексты, но иногда не так важно, что сказано», а куда важнее то, как это исполнено. «Я потрачу столько времени, сколько необходимо, и иногда это может случиться прямо за день до записи». Он вспоминал, что такое произошло на альбоме «Лот», когда одна песня была готова только за день до записи. Этой песней оказалась «King Nothing», и она не дерьмовая и весьма хорошая, так что давление иногда помогает. Песня «King Nothing» вышла в качестве четвертого сингла с альбома *Lot* в январе 1997 года, вместе с клипом, который снял Мэтт Мехурин, уже снявший группе клип на песню «The Unforgiven» в 1991 году. Технические особенности. Непосвященный слушатель не обратит внимания, однако в студии случилась еще одна революция во время сессии Лот. Кирк Хэммит, соло-гитарист Металлика, теперь также стал ритм-гитаристом вместе с Джеймсом Хэтфилдом. Джеймса поместили в левый канал стереозаписи, а Хэммита в правый. И хотя никто не был против, решение принял Боб Рок, который как-то раз, когда Джеймс Хэтфилд отправился на охоту, предложил, чтобы Хэммит продублировал некоторые ритм-партии, уже записанные вокалистом. Несмотря на чувство вины, гитарист согласился, и результаты оказались такими, что группа приняла этот эксперимент. «Мы хотели добиться более свободного звука», «И лучше всего было сделать это с гитарами», — объяснил Хэтфилд. «Поначалу меня это немного раздражало, потому что я считал, что в «Металлика» сразу слишком много изменений. И это была огромная перемена, как и наши дурацкие стрижки, конечно». Сингл «Hero of the Day» Джеймс Хэтфилд, Ларс Удрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Написанная Кирком Хэмметтом эта песня, еще не имевшая названия, была записана на одной из кассет с рифами до того, как 10 декабря 1994 года ее передали Ларсу Удриху и Джеймсу Хэтфилду, чтобы они придумали аранжировки в подземелье Ларса, домашней студии барабанщика с рабочим названием Молдей. Несомненно, эта песня на альбоме наиболее гранжевая благодаря аккордам с небольшим гейном, искажением, неизбежная черта музыкального движения из Сиэтла. «Hero of the Day» заставило большое количество фанатов «Металлика» раскрыть рты и отойти в сторону. Тем не менее, это значимая и удачная поп-песня, но она бесспорно стала причиной бурного протеста, с которым столкнулась в момент релиза в качестве сингла в сентябре 1996 года. Джеймс Хэтфилд поет о смятении, которое испытывает ребенок, ищущий своего героя, пока родителей нет рядом, а, следовательно, они не могут выполнять для него эту роль. На песню был снят забавный и увлекательный клип Антона Карбейна, в котором музыканты в различных небольших эпизодах предстают в образе ковбоев, актеров рекламных роликов и участников телевизионной игры. Веселый момент для музыкантов, но суровое и мучительное испытание для давних фанатов. Технические особенности Во время записи альбома «Лот» Кирк Хэммит экспериментировал с различными звуками, до такой степени, что решил завести журнал, чтобы позже знать, какие инструменты он использовал в той или иной песне. На Hero of the Day он играет на гитаре Gibson Les Paul Standard 1958 года, подключенной к различным усилителям, которые перемешаны при сведении. Matchless Chieftain, несколько усилителей Mesa Boogie и еще один, изготовленный британским производителем Vox. Хемет, который в то время учил песни Дэвида Боуи, включая легендарный альбом «Лау», вышедший в 1977 году, анализировал звуковые тесситуры, записанные Робертом Фриппом на том альбоме, и решил выдать всякие прибамбасы и струнные в песне «Hero of the Day», а не традиционные гитарные соло. Мне очень нравилась идея создавать звуковую картину и тесситуры. Мне надоело играть пилище и молниеносные соло, Было неинтересно кому-то что-то доказывать, как, скажем, на альбоме «And Justice for All». «Bleeding Me» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Держи наушники на готове. На альбомах «Load» и «Reload» Kirk Хэмметт использовал новый педалборд от Roland VG-8, который в сочетании с любой гитарой, оснащенной звукоснимателем Roland GK-2A, или аналогичной системой, предлагаемой некоторыми марками гитар, превращает колебания струн во всевозможные звуки, включая звуки синтезатора или акустической гитары. Хэммит использовал VG-8 в нескольких песнях, включая Bleeding Me и Hero of the Day, а в 1995 году стал послом бренда и его революционного изобретения. Происхождение Как Джонни Кэш, поющий песню Николоу «The Beast in Me», на альбоме «American Recordings» в 1994 году. В песне «Bleeding Me» Джеймс Хэтфилд вызывает монстра, который дремлет внутри него. Здесь вокалист Металлика дистанцируется от самых тяжелых номеров своей карьеры, показывая себя ранимым, чувствительным и особенно трогательным, пытаясь справиться с алкоголизмом, который станет периодически возникающей проблемой в его жизни и скажется на группе. «Я год посещал терапию», и многое про себя узнал. Очень многое оставляет шрамы, когда вырастаешь и не знаешь почему. Песня Блиден Me» об этом. Я пытался вместе с кровью очистить себя от всего плохого, изгнать из себя все зло. Технические особенности. Музыканты, играющего в песни на бонго и погремушках, зовут Джим МакГилверой, канадец и друг Бобу Рока, который был незнаком фанатом «Металлика». Он сыграл партии перкуссии на «Черном альбоме» в 1991 году и промелькнул в фильме «Полтора года из жизни Металлика». И хотя его попросили сделать для «Load Reload» некоторые аранжировки на своих специальных инструментах, Мак Гилверой упоминается только на второй пластинке. В этой песне Джеймс Хэтвилд невероятным образом расцветает демонстрируя мастерское вокальное исполнение, даже угощая слушателя безупречно исполненным пассажем, с спетым главным регистром. Кирк тем временем возвращается к основам, сыграв соло с помощью квакушки к огромной радости фанатов. «Это соло является собой кульминацию всех моих музыкальных влияний с немалой долей моего собственного стиля. Мне очень понравилось, каким оно получилось», — объяснял гитарист. Гармонизированная партия, к примеру, Взята из вокальных мелодий Джеймса, она придает соло-объемность. Кьюа. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Держи наушники наготове. Чтобы придать голосу насыщенность, Джеймс Хэтфилд записал его через микрофон Шур 520DX, прозванный «Зеленой пулей» и ставший эталоном для гармонистов в студии и на сцене. Происхождение. Даже несмотря на то, что альбом изобилует рок-жемчужинами, «Лот», несомненно, слишком затянут, как и песни на нем. Несмотря на свое очевидное качество, песни иногда выматывают слушателя. «Чего требуется альбому «Лот», так это редактуры», писал Джозеф Шафер из журнала Десибел. Альбом длится 78 минут 59 секунд, а это максимум, который вмещает компакт-диск. Разумеется, от такой песни, как «Кьюа», можно было бы избавиться, если бы такой отбор имел место — поскольку она одна из самых необязательных на альбоме. Несмотря на это, все равно ощущается энергия и вокальное исполнение Хэтфилда, в котором чередуются речитатив и пение. Технические особенности Во время записи партии бас-гитары в песне «Кьюа» Джейсон Ньюстед пошел на опрометчивый риск. На отрезке между 3 минуты 21 секундой и 3 минуты 59 секундой он вставил секцию, сыгранную большим пальцем, как обычно исполняют слэпом — хорошо известная техника, использованная главным образом в фанке. И хотя он здесь не играет слэпом, потому что ударял по некоторым нотам большим пальцем, но не ударял по соседним, Джеймсу Хэтфилду, тем не менее, не понравился такой звук, хотя он в конечном итоге его принял. «Это ударная штука в стиле Red Hot Chili Peppers», — объяснил Ньюстед. Джеймс сказал пару слов насчет этого, но после того, как послушал около десяти раз — посчитал, что звучит прикольно. И хотя в этой песне Ньюстед использовал бас «Спектр NS» 1981 года, который принадлежал Филу Сусину, басисту играющему Сози Ози Осборном, вторая бас-гитара, использованная на альбоме «Fender Precision» 1958 года. Для гастролей пришлось выбрать другой бренд, потому что «Спектр» не выдержал влажности, вызванной обильным потовыделением Джейсона на сцене. Следовательно, Джейсон принялся подыскивать идеальную гитару, в конечном счете выбрав инструменты, изготовленные известным нью-йоркским лютье Роджером Садовски. Я сказал разработчикам, чтобы бас был водонепроницаемым. И они были водонепроницаемыми, но не были устойчивы к воздействию соли от пота. И чтобы протестировать каждый бас, я наполнял большую ванну очень горячей водой, бросал туда немного соли и погружал инструмент. Затем доставал из ванны и на несколько минут ставил перед обогревателем. И повторял этот процесс трижды с каждой бас-гитарой. Затем я выбивал из инструмента все дерьмо, играя на нем в своей студии. И, наконец, оставлял его висеть на стойке на пару дней. Ни один бас не прошел эти испытания, за исключением баса, сделанного Садовски. «Poor Twisted Me» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. «Происхождение» Для этого трека самого блюзового на альбоме, который начинается с гитары с эффектом задержки, никогда еще не использовавшимся настолько наглядно на какой-либо из пластинок группы, Джеймс Хэтфилд решил обратиться к музыкальным работам великих композиторов Северной Америки по совету продюсера Боба Рока. «Я реально увлекся поэтами-песенниками, а не людьми, которые садятся и придумывают какие-то слова, пишут сраные поэмы, а потом накладывают музыку объяснил Хэтфилд. Я хотел понять, как другие сочиняют лирику. Мне очень нравится альбом Ника Кейва «Murder Ballads», а еще я тащусь от творчества Тома Уэйтса. Последнее время слушаю Леонарда Коэна. То есть музыка меня его мудацкая раздражает, а вот слова очень классные. Технические особенности. Когда Кирк Хэммит начал заранее готовить свои соло для альбома, он не знал, что ему придется написать соло для песни «Poor Twisted Me». Когда пришло время, несомненно, не желающий повторять болезненный опыт с песней «The Unforgiven», когда Бупрок отчитал его за отсутствие подготовки, гитарист удвоил свои усилия, чтобы выполнить эту задачу. Продюсер затем превратился в спортивного тренера, стремясь вытащить максимум из своего протеже, и дал Хэмиту ценный совет. «Знаешь, как Джон Колтрейн, Погружался в каждую ноту и играл немного не в такт, как это делает бадигай Гай и Стиви Рэй. Вот так и ты должен сыграть в этом соло. Потратив час на импровизацию, Хэммит сказал, что Боб Рок объявил о готовности гитариста. «Ты в ударе, давай записываться». И вот так мы, собственно, и записали соло. Сказано, сделано. Соло было записано незамедлительно. in my hate» Джеймс Хэтфилд, Ларс Удрих, Кирк Хэммет. Происхождение Джеймс Хэтфилд и кантри-певец Уэйлен Дженнингс познакомились на университетской радиостанции. Они подумали, будет прикольно, если я возьму у него интервью, и полагаю, папа помог мне с несколькими вопросами, объяснил Хэтфилд. Это забавно, потому что папа хотел, чтобы Уэйлон подписал ему компакт-диск, а Уэйлен принес какие-то диски металлика, чтобы я подписал его сыну. «Было реально круто». Вскоре последовали дальнейшие встречи между Хэтфилдом и известным бунтарем, чье прозвище пришло от бунтарского кантри-движения, представителем которого был техасец вместе с Нелли Нельсоном, Крисом Кристоферсоном и Джонни Кэшем, и которая нацелена на то, чтобы вырваться из диктаторства музыкальной индустрии Нэшвилла. Именно во время одной из таких встреч Дженнингс рассказал Хэтфилду историю, которая годы спустя послужит вдохновением для песни. «Он рассказывал мне историю о парне, который сидел в кадилаке, пока Уэйлен был в кафе», — вспоминал Хэтфилд. Уэйлен ест, продолжает поглядывать на машину, и его не покидает ощущение, что этот парень пялится на него, и он начинает на него хмуро и сурово смотреть. И так продолжается 45 минут. Наконец Уэйлен выходит на улицу, подходит к машине посмотреть, что с этим парнем, Он смотрит в машину, а парень спит. То есть он на него не смотрел. Уэйлон сказал, «Чувак, я впустую потратил свою ненависть на этого парня». И это воспоминание вдохновило Джеймса Хэтфилда на написание песни «Wasting my head». Технические особенности. Джеймсу Хэтфилду настолько сильно нравилась музыка Уэйлона Дженнингса, что в 2002 году вокалист Металлика записал кавер на песню «Don't you think this outlaw beats done got out of hand» для сборника каверов в честь Дженнингса. Спродюсированная Бобом Роком сессия была необычна тем, что Хэтфилд сыграл в песне на всех инструментах — гитаре, бас-гитаре и барабанах, а также записал вокал. Для сравнения, в песне «Wasting my hate» нет музыки кантри — и здесь Металлика обрушивает на слушателя один из самых тяжелых треков на альбоме Лот с мощным мужским рифом, которым Джеймс отдает дань уважения известному пылкому певцу кантри. Сингл «Мама Сет» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение Осень 1994 года стала временем учебы для Металлика. Параллельно с работой в студии Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд работали в «Доме барабанщика» над новыми композициями. Одна из них, однако, не появилась в изначальных творческих сессиях, потому что Хэтфилд, автор песни, не осмелился показать ее Ульриху. Однако барабанщику понравилась песня «Мама Сет» с влияниями кантри, и он убедил своего друга включить трек в репертуар группы. Таким образом, 10 декабря 1994 года в домашней студии Ульриха было записано демо. Джеймс сказал, что переживал, потому что не знал, достаточно ли в этой песне Металлика или нет. А я сказал, о чем ты паришься? Если она на пластинке Металлика, это значит, что мы с тобой ее сочиняем, и мы вчетвером ее исполняем. И я думаю, она расценивается как песня Металлика». С темой и названием, которая сразу напоминает мелодию в песне Лени Кравитца «Always on the Run», вышедшей в 1991 году. Мама Сет рассказывает историю ребенка, оплакивающего мертвую мать. «Мне не хватает объятия твоих рук, но все, что я вижу, лишь холодная могильная плита». Она поражает эмоциями, которые передает Джеймс Хэтфилд. Здесь он ушел далеко от протаренной дорожки. Технические особенности. Здесь Джеймс Хэтфилд играет на акустической гитаре, своей Мартин Ди-28, 1966 года предоставив партии электрогитары Кирку Хэмету в конце песни. Хэтфилд также играет на стил-гитаре, которая еще больше добавляет атмосферы кантри к сильному раздражению басиста Джейсона Ньюстеда, который в 2001 году выразил предпочтение более быстрому и тяжелому материалу. В песне «Мама Сет» мы подошли очень близко к тому, чтобы сыграть кантри. Не думаю, что мне такое нравилось. Хэтфилд научился играть на стил-гитаре, в 1992 году с Брюсом Бутоном, специалистом, который тогда работал над альбомом Гарта Брукса «Rope in the Wind», а именно на его хитовом сингле «Shameless». Бутон продал Хэтфилду одну из своих гитар и научил основам этой кантри-гитары, которую Джеймс применил на практике в песне «Мама Сет». «Thorn Within» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Удрих, Кирк Хэммет. «Происхождение». Сложно не распознать, что в песне "Thorn Within» Джеймс Хэтфилд снова сводит счеты с религиозным окружением, в котором провел нерадостные годы своей юности. «Прости меня, отец, ибо согрешил я. Признай меня виновным за ту жизнь, что чувствую изнутри», поет Джеймс в первых строчках песни. Он поет о том, что погребено внутри, как колючка, олицетворяющая тайны, грехи и вину. «Я есть секрет, есть грех, и я виновен». Все то, что молодой Хэтфилд был вынужден держать в себе. Технические особенности. И хотя у Джейсона Ньюстода не было возможности принять участие в творческом процессе альбома «Лот», а, следовательно, басист не упомянут автором ни одной песни, он, тем не менее, имел шанс записать свой инструмент, как хотел, в тесном сотрудничестве с продюсером Бобом Роком. Три комнаты в студии были доступны для него — и каждая носила прозвище, связанное с видом звука, который выдавала аппаратура. В маленькой комнате, названной «Хрустящей комнатой», имелись три усилителя, и некоторые из них изначально предназначались для гитары — Gibson Skylark, усилитель Mesa Boogie и небольшой усилитель Marshall для репетиций. Жирная комната, в которой также стояла барабанная установка, была оснащена двумя колонками Ampeg SVT — подключенными в усилитель Ampic SVT 1974 года, а также тремя усилителями Mesa Boogie, подключенными в усилители Ampic SWR. И, наконец, палатка смерти, комната, где звучали басовые частоты, и туда Боб Рок поставил усилитель Fender 400 PS, соединенный 45-сантиметровой колонкой, а также стояли 38-сантиметровые усилители Mesa Boogie, соединенные с усилителем Marshall 7400, расположенным рядом с музыкантом. Как часто бывало в студии, Ньюстед подключил свою бас-гитару в D-Box Evil Twins, что позволило Бобу Року получить сырой звук инструмента и смешать его, как ему хотелось, с тем, что выдавали усилители в других комнатах студии. Единственными педалями эффектов, которые он использовал во время студийных сессий, были Boss BF2, MXR Phase 100, Musitronics MU Tron 3, Electro Harmonix Big Muff и басовый процессор Cork G5 Synth. Ронни, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Услышав эту песню, слушатель поклялся бы, что это южный рок от Ленард Скинард. Однако это Металлика, которая угощает нас этим неожиданным блюзовым роком. Джеймс Хэтфилд снова обратился к своим кантри-влияниям, когда предложил эту песню Ульриху. Это песня, которая не идет на компромисс и является исключением в репертуаре Металлика. Текст, написанный Хэтфилдом, спровоцировал активные комментарии в прессе. Кто такой этот Рони Долговязый, прозванный одноклассниками Рони Хмуром, который решает всех их пристрелить? В интернете было множество слухов, что имелось в виду. Самый частый был связан с Pearl Джем» в 1991 году, выпустившими хит «Джереми», в котором рассказывается о 15-летнем американском парне, покончившем жизнь самоубийством в том же году прямо на уроке английского. Хэтфилд здесь упоминает стрельбу, произошедшую в штате Вашингтон в 1995 году. Поскольку эти предположения оказались неверными, стрельбы никогда не было вполне вероятно, что Хэтфилд черпал вдохновение из истории о Роне Долговязом, заключенном афроамериканце, сидевшем в тюрьме за изнасилование с 1976 года и беспрерывно заявлявшем о своей невиновности. И хотя никто не знает, что произойдет с преступником в «Песне Металлика», с настоящего Роне Долговязова сняли все обвинения и помиловали в 2020 году после того, как он провел 44 года в тюрьме, за преступления которого не совершал. Технические особенности. И хотя заметят это только музыканты, все струнные инструменты на альбоме Лот опущены на полутон от классического строя. Группа приняла это решение во время репетиций осенью 1994 года. Как объяснил Джеймс Хэтфилд, «Когда мы опустились на полтона, во многом это помогло». Проще стало зажимать и оттягивать струны во время исполнения рифов. Самое прикольное в мире — это сидеть с гитарой, которая опущена на целый тон, и играть рифы. К сожалению, звучит слишком грязно, поэтому мы решили опуститься на полтона. А еще я могу лучше раскрыть свой вокальный диапазон, когда мы играем в пониженном строе. The Outlaw Turn. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. 18 июня 2019 года в лондонском House of Wands, клубе на 850 человек, который в 2014 году открыл бренд известных Кет, состоялась премьера Hard White and Early Days, выставки, позволившей посетителям заново открыть для себя карьеру Металлика, благодаря обложкам журнала Керанг, партнера мероприятия, а также многим снимкам, сделанным фотографом Томом Барнсом. Для этого мероприятия журнал «Керанг» опросил фанатов, выбравших 10 самых наиболее недооцененных песен «Металлика», с целью составить плейлист, который будет звучать на выставке. В список попали 4 песни с альбома «Лот» Bleeding Me», «Hero of the Day», «King Nothing» и «The Outlaw Torn, и последняя возглавила таблицу. Технические особенности. И хотя текст песни и структура свидетельствуют о тщательном написании, Для начала это больше похоже на блюзовую импровизацию, чем на песню. Как объяснял Джеймс Хэтфилд, «Боб был немного обеспокоен этой песней, что мы не джимуем и не придумываем песни. Я имею в виду всех четверых, а не нас с Ларсом, когда мы сидим и сочиняем песни. Но на этот раз мы решили просто немного расслабиться перед записью барабанных партий и стали валять дурака. А он прошептал «Эй, нажимай запись, чувак!» и записал кое-что на пленку» и через пару дней мы поработали над джемом, кое-где что-то поменяли местами, и получилась песня, и мы стали уже ее доводить до ума. «Мы не так часто исполняем эту песню», — сказал Ларс Удрих. «Здесь достаточно пространства, чтобы вздохнуть. Играть ее очень прикольно, но она может удручать, потому что в таком ритме получается куча возможностей что-нибудь придумать, но приходится настраиваться на спокойное меланхоличное исполнение». 50 свечей для Лемми» В 1979 году Ларс Удрих увлекся музыкой Моторхет, оставшись пораженным басовой линией во вступлении к песне "Overkill". В 1981 году он сходил на концерт, где Моторхед выступали на разогреве у Ози Осборна, после чего его восхищение агрессивным роком британского трио, возглавляемого харизматичным Лемми Килмистером, никогда не проходило. Впоследствии Ульрих и его друг Ричард Бирч стали ездить за группой во время концертов в Калифорнии. Юноши буквально ехали на машине за гастрольным автобусом группы и посетили концерты в Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Затем Ульрих подружился с Лемми. «Даже после нашей первой встречи мы остались друзьями», — вспоминал Ульрих. «Я находил их в отеле и оказывался в номере Лемми и зависал с группой». Ульрих без труда передал свою страсть и любовь к Моторхет своим друзьям в Металлика. И когда 14 декабря 1995 года вокалист, играющий на бас-гитаре Рикен Бакер, захотел отпраздновать 50-летие на сцене ночного клуба Whisky a Go Go в Лос-Анджелесе, музыканты Металлика решили отдать ветерану должное, отыграв в первом отделении концерта, появившись как одноразовая группа «The Lemmys, одетые как Лемми Килмистер». Исполнив несколько каверов Motorhead, Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, Too Late, Too Late, The Chase Is Better Than The Catch и We Are The Road Crew, они выдали крайне неожиданный концерт тем вечером, несмотря на свои неуклюжие парики и темные очки. Они планировали устроить мне сюрприз, объяснил позже настоящий Лемми. Парни прервали запись нового альбома «Лот», чтобы прилететь и сыграть концерт. Они единственные, кто воздал нам должное за то, что, по их словам, мы для них сделали. Именно во время репетиций к концерту 13 декабря 1995 года в студии The Record Plant Metallica записали 4 из 6 песен, которые подготовили для исполнения на следующий день «Overkill», «Damage Case», «Stone Dead Forever» и «Too Late, Too Late». Вместе с дополнительными песнями с синглов «Until It Sleeps» и «Hero of the Day» «Металлика» устроили настоящий праздник для лидера Motorhead и музыкантов группы. Overkill, Ян Леми Килмистер, Фил Тейлор, Эдди Быстрый Кларк. Четыре песни Motorhead были записаны живьем 13 декабря 1995 года на двух дорожках и не менялись во время сведения, которое наспех выполнил звукоинженер Рэнди Стауп. Песня Overkill была невероятно знаковой для молодого Ларса Ульриха, когда в 1979 году его интерес к музыке становился все более непреодолимым. «Впервые игру на двух бочках я услышал от барабанщика Фила Тейлора из Motorhead, сказал Уллерих. «Когда в начале 1979 года я услышал песню Overkill, мне капитально снесло крышу». Damage Case. Ян Леми, Килмистер, Фил Тейлор, Эдди Быстрый Кларк, Мик Фарран. 14 сентября 2009 года Леми Килмистер присоединился к Металлика на сцене в Соммед Центр в Нэшвилле, чтобы исполнить две песни Motorhead вместе с Хэтфилдом и его группой Damage Кейс» и «Ту Late Ту Late. Калифорнийцы и британец уже виделись на гастролях, и их отношения прогрессировали, став не просто хорошими отношениями рок-музыкантов. Как объяснил Ларс Ульрих после смерти Леми в 2015 году, Когда бы Металлика не выступала в Лос-Анджелесе, он всегда приходил и смотрел наши выступления. И когда сюда приезжали Моторхед, мы всегда ходили на их выступления. За последние 20 лет мы пересекались с ними, наверное, раз 50, если не 100, и Лемми приехал и несколько раз играл с нами на сцене. У нас была глубокая связь, и все это уходит во времена безумного лета 1981 года. Я всегда буду ценить и помнить... Те замечательные времена, что мы провели вместе, но особенно тот период в 1980-х. Его дух всегда будет жить в нас. Stone Dead Forever. Ян Леми Килмистер, Фил Тейлор, Эдди Быстрый Кларк. Когда Фила Кэмпбелла, гитариста Motorhead, с 1983 года по 2015 год, год смерти Леми Килмистера и распада группы, спросили, что он думает по поводу каверов «Металлика», он был честен. Я знаю, им очень нравится классический состав Моторхэд, и они всегда были к нам добры, когда пересекались наши дорожки. Они замечательно все сделали, потому что искренне любят эту музыку. Я уверен, благодаря им многие фанаты узнали про нашу группу. Помню, говорил Ларсу, «Мне бы хотелось, чтобы вы записали кавер на одну из песен, автором которой являюсь я». Too Late, Too Late Ян Леми Килмистер, Фил Тейлор Эдди Быстрый Кларк. Когда пути Ларса Ульриха и Лемми Килмистера снова пересеклись спустя несколько лет после первой встречи в 1981 году, встреча была очень веселой, как объяснил барабанщик, рассказав забавную историю, скрепившую дружбу двух музыкантов. «Я был настолько рад видеть Леме спустя несколько лет после нашей первой встречи, что мы пили с ним водку из одной бутылки». Разумеется, я тогда еще был не таким опытным в этом вопросе, как люди, находившиеся в комнате. В общем, я отрубился в номере его отеля. Он меня сфоткал и навсегда увековечил во внутреннем буклете альбома «Оргазматрон», что для меня, безусловно, было почетно и не имеет значения при каких обстоятельствах. Я оказался во внутреннем буклете одной из пластинок Motorhead во всей своей красе.